После обеденный отдых прервало прибытие командования. С презрением оглядев неровный строй, половина уже качественно укушенных, знакомый молодой полковник, помню еще его толковым капитаном, постращал карами, сверился со списками и назначил учебное подразделение. Сергей стал командиром учебной группы. Коротко переговорив с полковником, Узнал собака, зазнавшаяся, я перешел к нему. Кое-как построенные в колонну, двигаемся на склад для получения формы. Российский прапор — это очень хитрый и неистребимый зверь. Его бесполезно умолять, грозить, что соответствующий орган тупить, а от доброго отношения имеет свойство стремительно наглеть. Но есть и у него кнопка. Продемонстрированная, пронесенная в неприветном пакете, грылка с перцем и тремя стопками в оригинальной коробке привела к закономерному результату. Получению весьма приличного камуфляжного ХБ расцветки осенний лес, размятых, но не заношенных берцев, подшивочного материала, новых портянок и сапожной щетки с кремом. Уяснив диспозицию, Сергей быстро сбегал в общагу и в обмен на НЗ в виде качественных горячительных напитков, весь личный состав нашей комнаты приобрел достойный офицера внешний вид. На рейвом берцы, отгладив и подшив в бытовке форму, вношу заключительный штрих, пристегивая привезенные из дома погонщики с эксклюзивной майорской звездой. В меру подтягиваю ремень, смотрю в зеркало. Ну что же, я опять в седле, как и не покидал вооруженные силы. Товарищи слушатели, кто желает изложить усвоенный материал? Да, с желающими не густо. Но оно и понятно, без соответствующей специальности на гражданке. Инженерные знания очень быстро покидают извилины. Следует отдать должное, техника тоже значительно усовершенствовалась. Ладно, выйду, потренируюсь. Поднимаю руку, вооружаюсь указкой, приступаю. Электронные принципиальные схемы читаю неплохо, на память не жалуюсь. Очень помогает то, что ремонтом электронной, включая специальную полицейскую, Техники занимаются с момента выхода на гражданку. Схема на плакате. Вообще, один в один обрезанный китайский блок питания. А уж их-то отремонтировал. Александр Владимирович, отлично. Вы что-то хотите добавить? Да, Сергей Петрович, на мой взгляд, вот эти узлы совершенно ни к чему. Указка очерчивает круги. Тут, дорогие заводчане, решили тупо наварить на стоимость изделия, параллельно подав его, как оснащенные особыми новейшими разработками. Да, интересно, какие предпосылки сподвигли вас к данному выводу? Логически. Достойно оценив ответ, народ поощрительно улыбается. Продолжаю. Поскольку изучаемое изделие представляет собой специализированную боевую часть, Оно не требует дублирования, обеспечивающих срабатывание блоков систем. Все, что должно подавать команды на исполнение, и так находится на борту носителя. Внесение лишних элементов в само изделие только снижает надежность комплекса в целом. Требует использования дополнительных пультов и операций проверки. Вот эту схему вообще приравниваю к вредительству корявое пародие на импульсный стабилизатор напряжения. Стоит питающему напряжению упасть ниже определенного предела, как вылетит шим-контроллер. Учитывая хиленький разъем подачи бортового питания с неизбежным дребезгом контактов при применении изделия в составе носителя, считаю ситуацию более чем вероятной. В итоге получаем неисправные по показаниям контрольно-измерительная аппаратура, изделие которой на самом деле вполне могло бы обойтись без излишних украшений и надежно работать на элементной базе и схемах пятилетней давности, к примеру. Преподаватель молчит, внимательно смотрит на плакат. Веселье и ирония улетучились. Он реально заинтересован, Ну, впрочем, не только он. На занятиях регулярно присутствуют очень мутные парни. Они составляют отдельную группу в майорских погонах. Одеты, как мы, дружелюбны, разговорчивы, спокойны и внимательно слушают преподавателей на занятиях. Вот только их никогда не проверяют по усвоению материала. Занятия посещают по своему усмотрению. Ни разу не видел кого-то, и с четверки пьяным, и называемые места службы лично мне ни о чем не говорят. А вот полное отсутствие общих знакомых, этого просто не может быть в наших войсках, и отдельное проживание в другой общаге, типа раньше остальных приехали, там поселили, ага, так и поверил, говорят о многом. Ребятишки из конторы, молчи-молчи. И судя по отдельным деталям, выдающим кадровых, прошедших службу в войсках офицеров ГРУ. Сергей Петрович подтверждает логические выводы, бросив на присевшего за последним столом класса обучаемого полный сложных чувств взгляд. Правильно, а нафига ему лишний геморрой? Задача преподавателя — довести учебный материал и проверить усвоение а контролем проектирования и изготовления должны заниматься совершенно другие люди на соответствующих должностях с мощной нижней челюстью и более толстой лобной костью, к примеру. Кстати, о текущем. Сдается, что на занятиях по этому предмету больше к доске не выйду. Слишком умный. К слову, надо смягчить ситуацию, а то пауза слишком затягивается. Разумеется, товарищ подполковник, мнение является моим личным, и не факт, что оно верно на сто процентов. Мудро воспользовавшись предложенным спасательным кругом, преподаватель излагает свое видение вопроса, довольно натянутое, кстати, и переходит к новой теме. Отзанимались уже полмесяца. Первые счастливчики, сложилось впечатление, что из категории особо тупых и жизнерадостно запойных покинули сборы, похолодало, мы надели теплые куртки. Прочитав все загруженные на мобильник книги, дико мучился пару дней. Выручил один из мутных, Олег. Оказывается, у него с собой нетбук и МТС-ский модем. В свою комнату не повел, но в комнате отдыха я привычно вошел в библиотеку братьев-пиратов и загрузил небедную порцию литературы. Естественно, разговорились. Точнее, говорить приходилось больше мне. Собеседник мастерски играл роль слушателя, изящный и умело профессионал, направляя течение беседы. Судя по ширине диапазона, Затронутых вопросов, моя скромная персона у него в разработке. Серьезно проколос Олег лишь один раз, предложив выпить хорошего вина за партии в преферанс. А откуда он знает о деталях, если изображаю полного трезвенника и ни разу еще не садился за преферанс на этих сборах? Избегаю соблазна, благодарю, убываю. Как итог, близкие к дружеским отношения сохраняются. Конечно, хотелось бы обсудить ситуацию с Сергеем, но осторожность подсказывает, что кроме явных оперативников могут присутствовать твари вербованные, да и аппаратуру прослушки и нельзя скидывать со счетов.